Глава 3. С трудом, но мне удалось снять платье, выглядящее но очень непрезентабельно. Цвет мышиной, пошив строгий, даже платья хозяек дома казались куда наряднее. Под ним я обнаружила целый ворох одежды и поняла, что никогда не справлюсь с этим в одиночку. Корсет, сорочка, несколько нижних юбок, предназначение которых было для меня загадкой. Зачем столько юбок, да еще и таких жестких, Чтобы платье казалось более пышным? Но ведь это так неудобно. Когда пришла Бесси, я попросила помощи, и она ловко раздела меня. «Выпейте молоко, мисс, и ложитесь в кровать». Служанка протянула мне кружку. «Я сварю вам крепкий бульон». Она ушла, а я не могла надышаться полной грудью, избавившись от корсета. «Нет, это просто невозможная гадкая штука, от которой одни страдания. Голова еще болела, но в целом я себя чувствовала не настолько плохо, чтобы несколько дней пролежать в кровати. Интересно, куда делась хозяйка этого тела? Ушла в небытие или ее заселили в мое бывшее тело? Если это, конечно, не плод моего воспаленного воображения». Я мысленно поблагодарила Бога за то, что Он одарил меня устойчивой психикой и крепким характером. А еще за то, что я оказалась в теле молодой женщины, а не старухи. «Старуха!» Меня практически подбросила в кровати. Я вспомнила все, что случилось, до последнего момента. Мы пришли в квартиру какой-то бутицкой Марии Игнатьевны, чтобы описать и изъять имущество. Дверь нам открыла странного вида старуха с папиросой, торчащей между двух оставшихся зубов. Она была одета в бордовое платье с кружевным воротничком, на ее плечах лежала черная кружевная шаль, а седые волосы находились в полнейшем беспорядке. Среди этого гнезда торчала искусственная роза, кокетливо приколотая какой-то штуковиной с разноцветными камнями. Мы с моей напарницей переглянулись, с трудом сдерживая улыбки. Бабка была очень колоритной. Пока мы ходили по квартире, хозяйка молчала, наблюдая за нами из-под сонно опущенных век. Она не отвечала на вопросы, игнорировала любое обращение к ней, а потом вдруг сказала. «А ведь бабку обижать нельзя, Бабка и ответить может. Лишаете меня нажитого имущества, а я могу и жизни лишить». «Вы нам угрожаете, Мария Игнатьевна?» — хмыкнула я, глядя на старушку с высоты своего роста. — Нет, не угрожаю. Думаешь, если здоровенная такая, то на тебя управы нет? Ее взгляд стал чистым и проницательным. — Вы только что сказали, что лишите меня жизни. Разве это не угроза? Я внимательно посмотрела на ее руки, которые она держала за спиной. Кто знает, что у этой сумасшедшей на уме. «Покажите руки, Мария Игнатьевна!» Старуха вытянула подрагивающие руки с пожелтевшими от никотина пальцами и хрипло рассмеялась. «Боишься? Это правильно. Потому что проклинаю я тебя. Изменится твоя жизнь так быстро, что опомниться не успеешь. Всё, к чему привыкла в пыль превратится, станет сном. Но если добра людям не сделаешь...» Не откупишься, то и другая жизнь под откос пойдет. Сгинешь, сгинешь снова! Она захохотала, трясясь всем телом, а потом резко замолчала и опять впала в полусонное состояние, периодически выпуская серый дым. Я покачала головой, чувствуя жалость к бедной женщине. Сколько мне пришлось выслушать угроз, глупостей, истерик за время работы. Их было такое множество, что можно книгу писать. К вечеру я и думать забыла о сумасшедшей старухе. В моих планах были диван, теплый плед и просмотр фильма за бутылочкой хорошего вина. Я приготовила легкий ужин, все расставила на столике перед телевизором, а сама пошла в душ. Что могло быть чудеснее, чем надеть пижаму, пушистые носочки, включить торшер и окунуться в романтическую историю, зная, что завтра выходной? но моим планом не суждено было сбыться. Выходя из ванной, я поскользнулась на мокром кафеле, и свет померк. «Ах ты, старая дрянь!» — воскликнула я, понимая, каким образом оказалась здесь. «Ну, доберусь я до тебя!» «Как? Как я смогу добраться до неё, если нахожусь непонятно где?» Мне стало так обидно, что я чуть не расплакалась. Но это тоже было не в моих правилах, поэтому я просто насупилась, сложив руки на груди. «Ничего. Я обязательно найду способ, как справиться со свалившимися на меня неприятностями. Если это испытание, что ж, хорошо. Я люблю трудности». Я вспомнила о письме, которое вытащили из моего редикюля предприимчивые местные кумушки. «Нужно прочесть, что там». Вытащив конверт, я достала из него сложенный в четверо лист и прочла. «Дорогие мои сестры, Присцилла, Кэнди и Шеррил, посылаю Миранду на ваше попечение, ибо в нашем доме и так слишком тесно. Моя дорогая супруга ждет ребенка, а присутствие Миранды делает ее больной. Вы ведь знаете, как ей хочется, чтобы она обрела семью, но, видимо, у Миранды другая судьба. Бедняжка Дороти говорит, что аура старой девы, которая окружает мою дочь, дурно влияет на ее состояние. Я буду оплачивать пребывание Миранды в вашем доме сколько потребуется. С уважением, генерал Уильям Хартман. Какая прелесть. Папенька вытурил дочь из дома по просьбе супруги. Классика жанра. А супруга, видать, молодая, а роса не плодятся, будто кролики. Так, Лида, держи себя в руках. Здесь такие разговоры не поймут. Как можно аккуратнее. «Приличие! Ты помнишь, Миранда?» Я скопировал голос Присцилы и охнула, когда резкая боль пронзила висок. «Нет, нужно отлежаться». Осушив одним глотком кружку с молоком, Я закинула руки за голову и не заметила, как задремала. Меня разбудила Бесси. Она гремела посудой, расставляя ее на прикроватном столике. Я почувствовала аромат куриного бульона. «Мисс, просыпайтесь, нужно покушать и выпить порошок, который передал доктор Дотсон». «Спасибо. Я устроилась удобнее, чувствуя, как желудок отзывается на аромат, исходящий из супницы». «Конюх привез ваши вещи, мисс Миранда». Бес кивнула в угол, где стоял небольшой сундучок, сумка из ковровой ткани, напоминающая саквояж, и громоздкий чемодан, больше похожий на тумбочку. «Как только я закончу с ужином, сразу же приведу в порядок ваше платье». Служанка ушла, оставив меня есть в одиночестве, чему я была несказанно рада. Хотелось уединения, чтобы до конца понять и принять ситуацию. Когда я в очередной раз склонилась над тарелкой, из разреза сорочки вдруг вывалился маленький ключик. Он болтался на тонкой цепочке, почти касаясь желтоватого бульона, словно намекая о своей значимости. А ведь правда, если его носили близко к телу, значит, он представлял для владелицы некую важность. Мой взгляд сразу же метнулся к сундучку, на котором висел небольшой замочек. «Так-так». Морщась от головной боли, я встала с кровати и, сняв ключик, вставила его в замок. Он сразу же щелкнул, откидывая вверх блестящую душку. Открыв крышку, я пробежала глазами по содержимому. Книги, чернильница, набор перьев, еще куча каких-то безделушек. Но мое внимание привлекла стопка писем, перетянутая красной лентой. «От кого эти письма?» почему их хранила Миранда. Я вытащила их из сундучка и вернулась в кровать. Быстро дояв бульон, я развязала ленту и вскрыла первое письмо. «Дорогая, любимая Миранда, мои дни превратились в настоящую пытку. Я так скучаю по вам, что готов бросить все и мчаться обратно. Ваши глаза снятся мне каждую ночь, я слышу ваш голос, и в каждой женщине мне чудятся ваши нежные черты». «Жена моя. Любовь моя. Единственная. Жена? Жена? А как же старая дева?» В дверь постучали, и я быстро засунула письма под подушку. История становилась все более пикантной.